что на самом деле означает радикальное принятие. Большинство из нас неправильно понимают, что означает слово принятие. Мы сопротивляемся принятию вещей, которые кажутся нам плохими, потому что думаем, что это означает, что мы согласны с ними, что мы хотим, чтобы они продолжались, или что мы пассивно потворствуем тому, что, как мы знаем, неправильно. Если кто-то подходит к нам на улице и пытается вручить нам свой пакет с мусором, то, конечно, мы не обязаны принимать это. Но радикальное принятие это не принятие в обычном смысле этого слова. Что касается некоторых более фундаментальных аспектов реальности, то нам не предлагают выбора и не спрашивают: "Вы хотите этого?" Нас не спрашивают, нравится ли нам это или мы с этим согласны. На самом деле согласие, кажется, совершенно не имеет отношения к тому, получим мы его или нет. Некоторые аспекты реальности подлежат обсуждению, а другие нет. Мы можем выбрать здоровый образ жизни, быть в безопасности и избегать заражения микробами, но мы не можем выбирать умирать нам или нет. Мы можем выбирать, как мы реагируем на кризисы и чрезвычайные ситуации, но не то, произойдут ли эти события. Для тех частей реальности, которые не подлежат обсуждению, нам нужно радикальное принятие, которое по сути является решением прекратить бороться с реальностью. Когда мы предпринимаем действия против чего-то, что нам не нравится, но что мы можем изменить, тогда у нас есть шанс это изменить. Когда мы предпринимаем действия против чего-то, что нам не нравится, но что мы не можем изменить, всё остаётся точно таким, как есть, и мы только становимся озлобленными, обиженными на себя или истощёнными. Вы можете принимать реальность, не испытывая к ней симпатии и при этом жить осмысленной жизнью. Вы можете делать выбор и предпринимать действия в отношении некоторых вещей, даже если вам не удаётся принять решение в отношении других. Жизнь может быть трудной, но управляемой. Конечно, легче сказать, чем сделать. Давайте представим, что Алекс делает успехи, но через несколько месяцев врачи говорят ему, что нужна будет операция. Они также говорят ему, что операция с вероятностью примерно в 15% может привести к полному параличу ниже пояса. Ничего себе. Этот факт подобен кирпичной стене, в которую он врезается. Алекс исследует, выслушивает другие мнения и собирает все данные, какие только может. Но в конце концов он всё равно сталкивается с непреложным фактом. Ему нужна операция, которая сопряжена с риском необратимого паралича. Если его не прооперировать, его жизнь станет невыносимой, и он может ещё больше повредить свой позвоночник. Алекс думает: "Этого не должно было случиться. Я не могу с этим справиться. Это несправедливо. Я не могу с этим смириться". Как Алекс может смириться с этим ужасным выбором, который у него есть? Как он сможет, не дай бог, смириться с тем, что его парализует, если таков будет результат? Возможно, вы сталкиваетесь с реальностью не столь суровой, как Алекс. Но процесс, который он использует, чтобы найти решение, точно такой же, который вы можете использовать, когда обнаруживаете, что спорите с реальностью. Шаг первый. Признайте, что на самом деле вы боретесь с реальностью. Действительно потратьте минутку, чтобы осознать, что вы толкаете объект, который не может сдвинуться с места. Вы заметили слово должен в мыслях Алекса? Обратите внимание на свою борьбу. Обратите внимание на свои ощущения в теле. напряжение, тошноту и так далее. Шаг второй. Скажите себе, что это невозможно изменить. Это сложнее, чем кажется. Точно так же, как жаловаться, значит, сосредотачиваться на проблеме без активных усилий по её изменению. Борьба с реальностью это негативная реакция, которая ровно ничего не делает для изменения фактов. Шаг третий. Будьте честны с реальностью, с которой сталкиваетесь. Если вы должны принять её, знаете, что вы принимаете. Правду всегда легче переносить, когда вы можете видеть её со всех сторон. Посмотрите на причину и следствие. Будьте внимательны к деталям. Шаг 4. Представьте, что было бы с вами, если бы вы действительно приняли эти факты. Какие шаги вы бы предприняли или не предприняли? Как бы вы справились? Что бы вы выбрали? Шаг 5. Примите и уважайте то, что вы чувствуете. Если вы принимаете свою реальность, Это не значит, что вы вдруг перестаёте чувствовать то, что чувствуете. Полностью признайте любые чувства: гнев, сожаление, грусть или разочарование. Шаг 6. Напомните себе о том, что важно. Жизнь всё ещё стоит того, чтобы жить, даже если в этот момент вам больно. Помните о том, что вы цените, о принципах, которыми руководствуетесь, и о мечтах, которых надеетесь достичь. Возможно, вам придётся отложить или пересмотреть эти мечтания. Всё в порядке. Пересмотрите своё будущее и начните интересоваться тем, какой смысл вы можете извлечь из своего опыта.